Как принимать родителей такими, какие они есть? Когда у вас с родителями разные языки любви и разные характеры, конфликты неизбежны. Тем не менее, чтобы извлечь своего внутреннего ребёнка и избавиться от своего детского горя, важно признать своих родителей такими, какие они есть. В противном случае вы застрянете в своём гневе и возмущении в отношениях. Если простить своих родителей значит излечить своё прошлое, то принять их значит излечить своё настоящее. Вот три совета, как научиться принимать своих родителей. Поймите, что они могут и не могут дать. Каждый ребенок заслуживает любящих, добрых родителей, которые его поддерживают, но не все таких получают. Некоторые родители просто не в состоянии проявлять тепло и заботу, даже если они вас очень любят. Это просто-напросто не является частью их личности или не в их привычке. У кого-то из них свои проблемы, которые они не способны разрешить, и они поглощены ими. Если они не способны любить даже самих себя, как они могут дать любовь вам? Как только вы поймёте и примете, что то, что ваши родители могут дать вам, не обязательно совпадает с вашими потребностями, вы перестанете искать их одобрения и любви. Просить кого-то, кому в принципе некомфортно хвалить, похвалить вас это путь к разочарованию. Вы и так знаете, что этот человек не даст вам того одобрения, которое вам нужно. Я знаю, что мой отец просто обладает инстинктом руководителя и не хочет, чтобы мы сознавались, поэтому он никогда не похвалит нас и не выскажет своего одобрения. Вместо того, чтобы искать его одобрения и пытаться показать ему, насколько я успешен. Теперь я прихожу к нему только тогда, когда мне нужна помощь. Это позволяет ему выразить любовь ко мне действием, а не словами. Также понимаю, что моим родителям некомфортно говорить об эмоциях, и я перестал ждать от них глубоких разговоров со мной. Вместо этого я разговариваю со своим младшим братом, который больше открыт для обмена мыслями и чувствами. У меня также много друзей и близких мне по духу, которые готовы общаться со мной на моём уровне. Одна из причин, почему нам трудно принять наших родителей, состоит в том, что мы ждём, что они будут делать то, чего мы от них хотим. Мои родители должны были одобрить мои усилия. Мои родители должны были выказать больше поддержки моему выбору. Если им не до меня, не надо было меня рожать. Он должен был думать головой, прежде чем это сделать. Она должна была помнить про мой день рождения. Правда состоит в том, что у нас всегда завышенное ожидание в отношении других. Но мы не можем ожидать, что другие будут такими же, как мы. Они не мы. У них другие желания, другие предпочтения. Вместо того, чтобы требовать от своих родителей любви и внимания, Поставьте себя в такое положение, при котором вы будете получать от них тот способ выражения любви, который присущ именно им. Измените свой подход с получить на научиться. Мы рождаемся в семье с определённой целью рост и развитие. Личностные установки большинства из нас не похожи на личностные установки наших родителей. И нам нужно научиться, как жить с членами нашей семьи. Процесс научения не только содействует нашему развитию. Он помогает расти и нашим родителям. Однажды бывшая коллега спросила меня: "Как я могу научить свою дочь математике? Я так раздражаюсь, когда она не понимает простейшие действия сложения и вычитания". Моя бывшая коллега не видит, что проблема скорее всего не в том, как научить её дочь математике, а в том, что ей нужно научиться быть более терпимой по отношению к своей дочери. Так и в моём случае через меня мой отец должен был постоянно испытывать свою уязвимость, свои страхи. Моё предназначение побуждать его быть более открытым, больше доверять и принимать. А он в свою очередь был призван развить мою жизнестойкость и настойчивость в достижении собственных целей. Нам было предопределено нажимать на эмоциональные кнопки друг друга, чтобы научиться преодолевать свои негативные чувства. Если вы поймёте это, вам будет легче принять наших родителей и их действия. Хучшее, что вы можете делать это сравнивать их с другими родителями. Не задавайтесь вопросом, почему у других родителей заботливые и оказывают во всём поддержку, а у вас родители жестокие, вздорные, с которыми трудно иметь дело. Такое сравнение только приведёт к зависти и вызовет ощущение жертвы. Каждый проходит свою школу. Если вам был дан именно такой урок, Это означает, что это именно та область, в которой вам нужно духовно вырасти. Поэтому извлеките из этого максимум пользы. Ваши родители могут послужить для вас духовными учителями. Если вы будете смотреть на них как на тех, кто здесь, чтобы научить вас чему-то важному, ваши взаимоотношения с ними естественным образом улучшатся. Но если вы будете смотреть на них как на врагов или кого-то, кто должен дать вам любовь, то будете продолжать страдать. Поработайте с вашим горем вместо того, чтобы пытаться изменить своих родителей. Очень заманчиво попытаться исправить своих родителей, особенно если в нас есть тенденция помогать другим. Но из опыта могу вам сказать, это редко работает. Когда мы пытаемся изменить кого-то, обычно всё становится только хуже. Более того, когда мы пытаемся изменить собственных родителей, не то же ли это самое, как когда они пытались изменить нас? И то, и другое результат неприятен. Да, возможно, у ваших родителей есть свои внутренние проблемы, с которыми нужно бы поработать. И да, в семье мы помогаем друг другу расти и развиваться. Но в конечном счёте только от самого человека зависит меняться или нет. Человек сам решает расти или остаться там, где он есть. Только сам человек может помочь себе. Это решать не вам. Чтобы принять своих родителей, позвольте им развиваться на их собственных условиях и в собственном темпе. Люди меняются только тогда, когда сами решают измениться. Чем больше вы говорите кому-то, чтобы он поступил так-то и так-то, тем меньше он хочет так поступать. Вместо этого дайте родителям возможность выбрать свой собственный путь и примите тот факт, что, возможно, они никогда не изменятся. Возможно, вы единственный человек, который хочет, чтобы они изменились, но они не хотят, несмотря на то, что вы считаете, что для них это будет хорошо. Когда мы не можем принять другого человека, дело обычно не в этом человеке, дело в нас. Мы пытаемся контролировать действия и поведение других людей, потому что не хотим иметь дело со своим горем. Признать за родителями право быть теми, кто они есть, означает, что нам придётся встать лицом к лицу с реальностью и оставить фантазии. Это значит, что нам придётся примириться с фактом, что они не настолько заботливы и не настолько поддерживали нас, как мы это себе представляли или как мы этого хотели. Это также означает, что нам нужно признать, что не в наших силах получить идеальную любовь от своих родителей или уж что говорить, от кого бы то ни было. Наша фантазия о собственных родителях только скрывает ту боль, которую мы испытывали, будучи детьми. Понимание того, что это лишь фантазия, может вернуть нашу детскую боль. Однако мы можем быть свободны только тогда, когда проработаем все свои эмоции: гнев, возмущение, стыд, страх и горе. И когда примем своих родителей такими, какие они есть, только приняв своих родителей, мы будем способны взять на себя ответственность любви к себе и заботы о себе, ничего не ожидая и не завися от них. Единственный способ улучшить свои отношения с родителями это изменить то, как мы к ним относимся, а для этого мы должны измениться сами.